Этрея наука. Русская народная сказка. Жили себе дед да баба. Был у них сын. Старик-то был бедный. Хотело ему отдать сына в науку, чтоб в молододу был к родителям своим на утеху, от старость наперемену. Да что станешь делать? Коли достатку нет. Водил он его, водил по городам. А воз возьмёт кто в ученье? Нет. Никто не взялся учить без денег. Воротился старик домой, оплакал, поплакал с бабою, потужил, погоревала с моей бедностью. И опять повёл сына в город.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 И не спросил, кто такой встречный, где живёт и чему учить станет малова. Отдал ему сына и пошёл домой. Пришёл домой в радости, рассказал обо всём бабе. А встречный-то был толдун. Вот прошли 3 года, а старик совсем позабыл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 И рассказал, куда за ним приходить и как его узнавать. У хозяина моего не я один на улице. Гес говорит: ещё 11 работников навсегда при нём остались от того, что родители не смогли их признать. И только ты меня не признаешь, так и я останусь приём 12-ым. Завтра Как придёшь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями. Перо в перо, хвост в хвост и голова в голову ровны. Вот ты и смотри, все высоко станут летать. А я нет, нет. Да возьму повыше всех. Хозяин спросит: "Узнали ли своего сына?" Ты покажешь на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе двенадцать жеребцов. Все одной масти, кривой, на одну сторону и с собой ровной. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою и топну. Хозяин опять стросит узнал своего сына и смело показывай на меня после того выведи к тебе 12 добрых молодцев рост рост он волалас грюзволас волас фуголас все на одно лицо и одёжи ровные как станешь проходить мимо тех молодцев примечайка направо, чтоб у камней нет, нет, да и сядет малая мушка. Хозяин опять-таки спросит у змаоли своего сына: "Ты покажи на меня, рассказал всё это?" Проспростился совцом и пошёл из дому. Хлопнулся о завалинку, сделался птичкой и улетел к хозяину. Поутру гет встал,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 Воск. Голова в голубом ровный и говорит: "Узнавай, старик, своего сына". Как узнать-то? И ж се ровный смотрел, смотрел, да как поднялся один голубь, повыше всех, указал на того голубя. "Как жизнь пятая мой узнал". Узнал, дедушка. Сказал ей Калдун: "В другой раз выпусти лон 12 жеребцов. Все как один, игривы, на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов, да приглядываться, а хозяин спрашивает: "Ну что, дедушка, узнал своего сына?" "Не, ещё. Погоди, маленька. Да как увидал-то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 Отдал колдун старику сына. И пошли они себе домой. Шли, шли и видят. Едет по дороге какой-то барин. Батюшка, говорит сын, я сейчас сделаюсь собачкою. Барин станет покупать меня. А ты меня-то продай, а шейника не продавай. Не то я к тебе назад не ворочусь. Сказал так-то, да и в тушь минуту ударился Озим и оборачился собачкой. Барин увидал, что старик ведёт собачку, начал её торговать. Не так ему собачка показалася, так ошейник хорош. Барин отдаёт за неё 100 руб., а дед просит 300. Торговались, торговались. И купил барин собачку за 200 руб. Только стал был отец снимать ошейник, вот да, барин и слышать про то не хочет. Упирается: "Я ошейника не продавал", говорит дед. "Я продал одну собачку, а барин нет, врёшь. Кто купил собачку, тот купил и ошейник". Дед подумал, подумал ведь и идти впрям без ошейника нельзя купить собаку. И отдал её с ошейником. Барин взял и посадил собачку к себе. А дед забрал деньги и пошёл домой. Вот барин едет себе доедет. Вдруг откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Что думает барин? Али выпустить собачку за зайцем. Да посмотреть, её пройти. Только выпустил, смотрит. Заяц бежит в одну сторону, собака в другую и убежала в лес. Ждал, ждал её барин, не дождался и поехал не причём. А собачка обратилась с добрым молодцем. Где придёт дорогой её? Идёт широкою и думает, Как домой глаза-то показать, Как старухе сказать, Куда сына девал, А сын уж нагнал его. «Эх, батюшка!» — говорит. «Зачем с ошейником продал?» «Ну, не повстречаемый зайца, Я б не воротился, Так бы и пропал ни за что». Воротились они домой. И живут себе помаленьку. Много ли мало ли прошло времени. В одно воскресенье говорит сын отцу: "Патюшка, я берусь птичкой. Понеси меня на базар и продай. Только цыплёнки не продавай. Ни то домой не ворочусь". Ударился Озин и сделался птичкой. Старик посадил её в клетку и понёс продавать. Обступили старика люди. На перебой начали торговать птичку. Так она всем показалась. Пришёл и колдун. Тотчас признал деда и догадался, что у него за птичка в клетке сидит. Тот даёт дорого. Другой даёт дорого, а он дороже всех. Продал ему старик птичку. А клетки не отдаёт. Калдун, туда, сюда, бился с ним, бился, ничего не берёт. Взял он птичку, завернул в платок и понёс домой. Ну, дочка, говорит дома, я купил нашего шермица. Кутя же он. Колду распахнул платок, от птички давно нет. Улетела сердешная. Настал опять воскресный день. Говорит сын Абцу. Патюшка, я берусь нынче лошадью. Смотри же, лошадь продавай, а уздечки не маги продавать. Не то домой не ворочусь. Хлопнулся о сырую землю И сделался лошадью. Повёл её дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, Всё барышники. Тот даёт дорого, Другой даёт дорого, А колдун дороже всех. Дед продал ему сына, А у издечки не отдаёт. Да как же я поведу лошадь так, спрашивает колдун. Да и хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду. Не она не в карист. Тут все барышники на деда накинулись. Так где не водится. Продал лошадь, продал и узду. Что с ними поделаешь? Отдал дед в здечь. Колдун привёл коня на свой двор, оставил в конюшню, накрепко привязал к концу и высоко притянул ему голову. Стоит он на одних задних ногах, передние-то земли не хватает. Ну, дочка, сказывает опять колду Он вот когда купил, так купил нашего шельмецца. Катя же он! На таньюш не стоит. Дочь побежала смотреть. Жалка ей стало, добро молодца. Захотела подгляней отпустить поводок. Стала распутывать, да развязывать. А конь тем временем вырвался и пошёл.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 Оборотился Ершом и был тих в воду, а Волга за ним щупаю. Ерш бежал, бежал в воду, добрался к платам, где красные девицы мельёвают. Перекинулся золотым кольцом и подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечки из пятола. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай!» — пристает к ней. «Мое золотое кольцо!» «Бери!» — говорит девица. И бросила кольцо на земь. Как ударилось оно, в ту же минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал... Одно зерно обернулось ястребом, и плохо пришлось петуху. Задрал его ястреб. Кем сказки? Конец. А мне? Мёду корец. Читала Надежда Шмидт.